Глава 26. Видимо, воспитательные речи Гвоздикова возмели какое-то действие на Джина, потому что, как только Маруф выскользнул из тикающей ловушки и обрел видимые очертания, он не стал сгибаться в учтивом поклоне перед могущественным владельцем часов и интересоваться, что тот желает» а яростно набросился на бедного Ивана Ивановича с упреками. «О, странный и упрямый чужеземец! Разве не просил я тебя взять вначале лампу и только потом переноситься в Багдад? Зачем ты снял свои уши с гвоздя внимания и пренебрег моими советами? Разве случилось бы тогда то, что случилось?» «Прости, Марувчик, я не знал, что багдадские воры утащат часы. Надеюсь, ковер с тобой?» И Гвоздиков виновато улыбнулся, продолжавшему сердиться Джину. «Цел твой ковер», — доложил Маруф незадачливому путешественнику. «Но ты получишь его только после того, как вернешь мне лампу. Я хочу жить в лампе, а не в этой болтливой и тесной западне». И он с презрением ткнул пальцем в Гвоздиковские часы. «Хорошо, хорошо», — поторопился успокоить его Иван Иванович. «Мы сейчас же летим за лампой, только...» «Где мои девочки, Маришка и Уморушка? Ты увидишь их через миг, но сначала верни мне лампу!» И Маруф снова ткнул пальцем в часы. «Три скорее!» «И в путь!» Что было делать бедному Ивану Ивановичу? Он привычным жестом потер крышку часов и тихо и как-то безвольно прошептал приказание. «Хочу в пещеру, где хранится лампа!» И в тот же миг он оказался в пещере сорока разбойников. Взял из-под носа обомлевшего атамана Ахмеда и его головорезов медный сосуд, смущенно кивнул членам шайки, то ли извиняясь за свой странный визит, то ли просто на прощание, и быстро исчез. «Теперь живо к твоим проказницам», — скомандовал Джин Маруф, когда стопы его ног и ног Ивана Ивановича вновь коснулись священной земли Багдада. «Они здесь, рядом, на берегу Евфрата. Гвоздиков и Джин запетляли по тесным улочкам древнего города и через какую-то минуту оказались в шумном порту. «Маришка! Уморушка!» — радостно крикнул старый учитель и, бросив тяжелый медный сосуд Джину Маруфу, широко распростер объятия. Девочки, перестав глазеть на старинные филюги и легкие парусные суда, как по команде сорвались с места и бросились к Гвоздикову. «Иван Иванович, мы знали, что вы нас найдете! Иван Иванович, мы больше не будем уходить без спроса! Иван Иванович, милый, дорогой!» Счастье от долгожданной встречи было так велико, что все невольно прослезились, даже Маруф. Утирая морщинистой рукой горючую влагу со щек, старый джин уже совсем не сердито попросил Гвоздикова. «О, достопочтимый! Я не стал бы тревожить тебя в такой чудный миг, но я привык доделывать все до конца. Верните мне мое жилище, и я буду молить Аллаха, чтобы он послал вам тысячу лет благословенной и счастливой жизни». «Да, да», — спохватился Гвоздиков. «Конечно, дорогой Маруф Марухович. И уже, обращаясь к бывшей лесовичке, сказал, вот что у мора вы совершили с уважаемым джином, необдуманный поступок поменялись ролями. Я не менялась, воскликнула уморушка обиженно. Я только в лампу нырнула, а Маруфыч все дела на меня побросал и улетучился. Хорошо, хорошо, успокоил ее Иван Иванович, не будем выяснять подробности. Главное, что ты должна сейчас сделать, это уступить милому джину его вещь. «Пожалуйста, с нашим удовольствием!» Маруф радостно засмеялся и, взвившись стрелой в небо, упал оттуда тонкой дымовой змейкой в любимую лампу. «Благодарю вас, добрые чужеземцы!» — загрохотал он уже из сосуда. «Я никогда не забуду вашей доброты и щедрости. Просите, что вы желаете, и я исполню все ваши просьбы». «У нас одно желание, Марувчик, попасть домой», — сказал Иван Иванович и, вспомнив о ковре-самолете, смущенно напомнил. «И еще хотелось бы получить свой ковер». «Не пройдет и минуты, как твои желания будут исполнены», — заверил Гвоздикова Марув. «Три лампу и приказывай». Иван Иванович сделал несколько шагов к лампе, стоявшей на песке, протянул к ней руку и...